Глава десятая. Разбудил меня вопль и вины. Настолько радостный, будто бы все существовавшие в природе эльфийские принцы выстроились в очередь, чтобы просить у нимфы руку и сердце, ну и позволение строить ей в лесу дворец заодно. Я бы с удовольствием поспала еще полдня как минимум, но как тут уснешь в таких условиях? Открыв глаза, я недовольно проворчала. «Что за шум с утра пораньше? Я спать, между прочим, хочу». «А нечего было где-то полночи колобродить», — невозмутимо парировала нимфа, пританцовывая по комнате с небольшой золотистого цвета коробочкой. «Давай вставай уже, а то мне похвастаться некому!» «А Бонни ты похвастаться не можешь?» «Он в ванной закрылся», — отмахнулась Ивина. «Сказал, что его все достали». «Как я его понимаю?» — пробурчала я, накрываясь одеялом с головой, но нимфа, конечно же, не могла оставить меня в покое. «Лика, ну чего ты все разлеживаешься? Ты так на пару опоздаешь твоим любимым Элимаром. Мое настроение сдулось окончательно. Вот только любимого Элимара мне не хватало для полного счастья. «Или вы вчера вместе были?» Ивина хихикнула. «Ну, тогда он тебя простит, если проспишь». Я высунулась из-под одеяла и наградила ее мрачным взглядом. чем ты там хвастаться собиралась?» Поспешила сменить тему я, а то нимфа явно собралась расспрашивать о подробностях моей ночной прогулки. «Вот!» Она продемонстрировала золотистую коробочку. «И что это?» «Пока не знаю, но жуть, как любопытно!» «Я утром проснулась, а эта коробочка на столе стоит. Видимо, какой-то поклонник мне незаметно ночью принёс». Ивина села на край моей кровати. «Открывай скорее!» «Замечательно. Толку было ставить магическую защиту на окно, если к нам и через дверь прямо среди ночи может зайти кто угодно. А сама ты открыть не можешь?» «Не могу. Никто, кроме тебя, не откроет, потому что по ошибке тут твое имя написали, а не мое. Она показала надпись на крышке. «А ты уверена, что это ошибка?» Я села. «Конечно! У тебя ведь поклонников быть не может, а Элимар наверняка жадный!» «Интересно, все нимфы такие деликатные или только Ивина? «Ну давай же, открывай!» Она сунула коробку мне в руки. Я задумчиво оглядела врученный презент со всех сторон. В замысловатый золотистый узор вплетались витиеватые буквы «Анжелики», «Уникальный и восхитительный». «Надо же! А я и не подозревала, что я, оказывается, уникальная и восхитительная» не удержалась от улыбки. Хотелось бы верить, что это подарок от Савильхея, но только радость моя была недолгой. Голос разума занудно напомнил, что слишком много у меня недоброжелателей, и в красивую коробочку от неизвестного дарителя может быть упаковано что угодно, да даже какой-нибудь складной избранноядный монстр. «Лика, ну что зависла? Я так из-за тебя на пары опоздаю!» Нимфа пихнула меня локтем в бок. Понимая, что и вина все равно не отстанет, я осторожно открыла крышку. Внутри на красной бархатной подложке красовались маленькие шоколадные конфеты в виде бутонов роз. «Конфеты?» – опешила я. Нимфа разочарованно взвыла. «Нет, ну что за жизнь? Прежде чем дарить девушке конфеты, надо поинтересоваться, как она относится к такой магии». «А при чем тут магия?» – не поняла я. На мой взгляд, конфеты выглядели вполне обычными. «Нет, ну вот сразу видно, какая ты дремучая!» – Ивина хмыкнула. «Это не просто конфеты, они магические!» «Разные бывают, для смелости, для сообразительности, для красноречия, для вдохновения и так далее. Но именно эти...» — она кивнула на шоколадные бутоны. «Насколько я знаю, для хорошего настроения. Съешь одну, и жизнь сразу прекрасна!» Я с подозрением оглядела содержимое коробки. Вдруг эти радостные конфеты с добавлением каких-нибудь местных галлюциногенных грибов? И будут мне потом весь день мерещиться пони, скачущей по радуге, а верхом на пони темный властелин в розовом плаще, или марш трамвайчики, бони на метле, едут и смеются, пряники жуют». «Они стоят целое состояние», продолжала меня просвещать Ивина. «Но у меня, как на зло непереносимость такой магии. Я от нее все зелеными бородавками покрываюсь. Вот и представь, буду ходить вся такая пупырчатая, как жаба, но зато счастливая!» Она усмехнулась и милостиво добавила. «Так что можешь себе забирать». «Нет уж, спасибо». Я отодвинула от себя коробочку. «Как-нибудь проживу без такого счастья и зеленых бородавок заодно». «Тебе-то чего бояться?» Нимфа встала. «Сомневаюсь, что такая магия вообще на людей действует». В твоем случае это всего лишь вкусные конфеты. Ладно, побежала я. У меня сейчас практика по зельеварению. Опаздывать никак нельзя. Она ушла, а я вновь с подозрительностью уставилась на конфеты. С одной стороны, не хотелось рисковать и лишний раз связываться с магией. Но с другой, очень хотелось верить, что это подарок от Савельхея. Не зря ведь конфеты в форме роз, Как раз о чудесном саду в ничто напоминают. Не удержавшись, я все-таки одну съела. На вкус и вправду оказалось изумительно. Тонкий слой шоколада таил нежнейшее суфле. Ни ореховая, ни фруктовая, ни ванильная, ни шоколадная. Я так и не смогла определить, на что она похожа. Но я словно бы на мгновение перенеслась в детство, когда все конфеты казались вкуснее, а мир ярче. К тому же это был не последний сюрприз коробочки. Среди конфет обнаружился маленький мешочек из золотистой органзы, а в нем сережки. Явно золотые, начинались небольшими колечками. От колечек, которые должны были вдеваться в уши, отходили тонкие цепочки с дымчатыми под цвет моих глаз камушками на концах. Внутри камушков таинственно переливались серебристые огоньки по одному в каждом. Обе цепочки, продетые через звенья, оплетали изящные побеги растений с маленькими листочками. Они тоже были сделаны из золота, но так умело, что походили на живые, Настоящее произведение искусства. «Ну и чему ты тут разолыбалась? мрачно поинтересовался выглянувший из ванной Бонифаций. «А разве нечему?» – счастливо парировала я. «Жизнь прекрасна!» «Ага». Сказала не владеющая магией самозванка, которую только чудом еще не укокошили. «Да ладно тебе, не ворчи!» Я отмахнулась. «Лучше съешь вам конфетку». «Чтоб потом так же, как идиот, улыбаться?» «Нет уж, спасибо». Но я уже загорелась идеей поднять единорогу настроение. «Ну и правильно, бой, не ешь. И Вина мне сама шепотом сказала, чтобы тебе их не давала». «Это еще почему?» По ее словам, то ли крылья у единорогов от этого вырастают, то ли второй рог. Да и на вкус эти конфеты явно табаком отдают. Не успела я договорить, как Бонифаций слопал целых три конфеты разом и тут же расплылся в счастливой улыбке. «А ведь и вправду вкусные. И кто ж такой щедрый?» Он повертел коробку, видимо, рассчитывая найти подпись дарителя. «Ты уже с кем-то тут закрутила, что ли? И это вместо того, чтобы искать пророчество? «Да помню я о пророчестве, Бонь. Как тут забудешь? Как раз сегодня в библиотеку собиралась. Только сначала надо же спасибо за конфеты сказать. Я встала». «И что, вот так вот прямо в пижаме и пойдешь говорить свое спасибо?» скептически поинтересовался единорог. «Нет, конечно же». Я подошла к шкафу и ласково попросила. «Шкафчик, миленький, не вредничай, пожалуйста. Дай мне какую-нибудь одежду, чтобы я с понравилась». Замерцали зеленые искорки и через мгновение створки распахнулись. Мне в руки прилетело нечто кружевное и прозрачное, что и одеждой это назвать было нельзя. «Ну а что, логично», засмеялся Бонифаций. «В таком виде ты ему точно понравишься». «А Савельхей это у нас, кстати, кто?» «Темный властелин», — пояснила я, разглядывая сомнительное одеяние. Видимо, сочтя мои слова за уточнение, шкаф снова распахнул створки и добавил к уже врученному черный плащ с капюшоном. Наряд из серии «Бэтмен обзавидуйся». «А ты не боишься?» — не отставал единорог. «Темных властелинов не на пустом месте злодеями считают». Савельхе ничего плохого не сделал», — заявила я и уже без прежней уверенности добавила. Ну, по крайней мере, я этого не видела и не слышала. «То-то и оно!» — Бенефаци покачал головой. «Ты уж будь поосторожнее, а то пока я занят страданиями из-за несправедливости жизни, наживешь себе еще больше неприятностей». «Куда уж больше-то?» — я усмехнулась. «Бонь, не переживай, я только Савельхею спасибо за подарок скажу и больше приставать к нему не буду». Переодевшись в одно из старых, более-менее приличных платьев, я взяла коробочку с конфетами и поспешила на поиски темного властелина.